Глава двадцатая. Я медленно открыл глаза, чувствуя, как сознание возвращается ко мне. Первое, что я услышал, были приглушенные крики и возгласы, доносящиеся откуда-то издалека. Бои все еще продолжались. Я попытался сесть, и острая боль пронзила все мое тело, напоминая о недавней схватке с Торфином. Каждая мышца, казалось, кричала от напряжения, а многочисленные порезы и ушибы пульсировали в такт моему сердцебиению. Оглядевшись, я увидел, что нахожусь в небольшой палате лазарета. Солнечный свет, проникающий через узкое окно, окрашивал комнату в теплые тона. Рядом с кроватью стояла большая деревянная бочка, наполненная чистой водой. Я с трудом поднялся и подошел к ней, чувствуя, как каждый шаг отдается болью во всем теле. Погрузив руки в прохладную воду, я умыл лицо, чувствуя, как свежесть прогоняет остатки сонливости. Капли стекали по моей коже, и я вдруг ощутил странное покалывание в местах, где были раны. Посмотрев на свое тело, я с удивлением обнаружил, что многие порезы уже затянулись, оставив после себя лишь тонкие розовые линии. А ведь точно, я же почти перестал обращать на это внимание. Радословная гидры семи водопадов. Эта сила не переставала удивлять меня своей эффективностью. Кроме того, я вспомнил о пилюлях, которые принял перед тем, как потерять сознание. Их целебное действие, усиленное моей родословной, творило настоящие чудеса. Однако вопрос о том, как я ее получил, все еще оставался нерешенным. Несмотря на то, что боль все еще присутствовала, я чувствовал, как силы постепенно возвращаются ко мне. Глубоко вздохнув, я решил, что пора покинуть палату. Мне нужно было найти Маркуса, убедиться, что с ним все в порядке после жестокого избиения торфином, А то я что-то часто оказываюсь в той или иной части лазарета, Хорошо, хоть целители слишком заняты, чтобы следить за каждым пострадавшим, и поэтому меня никто не останавливает. Выйдя в коридор, я двинулся вдоль ряда дверей, заглядывая в каждую в поисках своего друга. Наконец, в одной из дальних палат я увидел знакомую фигуру, лежащую на кровати. Маркус был почти полностью закутан в бинты. Его грудь медленно поднималась и опускалась в ритме глубокого сна. Рядом с кроватью стоял пожилой лекарь, и его руки светились мягким зеленоватым светом, когда он проводил ими над телом Маркуса. Заметив меня, он поднял взгляд и покачал головой. «Молодой господин, вам лучше не беспокоить пациента. Он в глубоком целительном сне, и любое вмешательство может нарушить процесс восстановления». «Я понимаю, старший. Скажите, его жизнь вне опасности?» «Да, молодой господин». Лекарь улыбнулся, и морщины вокруг его глаз стали глубже. «Ваш, друг, сильный практик. Его раны были тяжелыми, но мы смогли стабилизировать его состояние. Теперь ему нужно только время и покой». Я почувствовал, как волна облегчения накрыла меня. Подойдя ближе к кровати Маркуса, я тихо произнес. «Я отомстил за тебя, друг. Торфин больше никому не причинит вреда на этом турнире». Маркус, конечно, не мог меня услышать, но мне показалось, что его лицо стало спокойнее. Бросив последний взгляд на своего друга, я покинул палату, чувствуя, как груз ответственности немного спал с моих плеч. Выйдя из зоны лазарета, я столкнулся с Фином. Мой верный товарищ стоял, прислонившись к стене, внимательно вглядываясь в коридор. Его круглое лицо было бледным от волнения. Увидев меня, он резко выпрямился, его глаза расширились. «Джин!» – пробормотал он, делая шаг назад. «Это... это правда ты?» Я не смог сдержать улыбку, глядя на его реакцию. «А кто же еще, Финн? Неужели ты ждал увидеть кого-то другого?» Финн нервно сглотнул. Его взгляд бегал по моему лицу, словно пытаясь найти какой-то подвох. «Но... но как?» «Ты должен лежать в палате, истекая кровью, а не стоять здесь, как ни в чем не бывало». «Может... может быть, ты призрак?» — ошарашенно прошептал парень. «О, нет! джин, Ты погиб, поставив своего друга в одиночестве!» Его последние слова заставили меня рассмеяться, несмотря на все еще ощутимую боль в ребрах. «Финн, друг мой!» «Неужели ты думаешь, что призрак стал бы тратить свое драгоценное загробное время на разговоры с тобой? У меня были бы дела поважнее, например, преследовать Торфина и пугать его до смерти». Мои слова, кажется, немного успокоили Фина. Он нервно хихикнул, но все еще выглядел недоверчиво. «Но как ты так быстро восстановился? Я видел твой бой, Джин. Это было ужасающе». Я пожал плечами, стараясь не показывать, как это простое движение отозвалось болью во всем теле. «Скажем так, у меня есть свои секреты. Кроме того, пилюли творят чудеса. А уж ты знаешь, что мои явно того стоят». «Ах, вон оно что!» Фин наконец расслабился, и на его лице появилась привычная улыбка. «Кстати...» Внезапно его лицо стало серьезным, и он начал копаться в своем пространственном кольце. Через мгновение он извлек оттуда несколько предметов, которые заставили мои глаза расшириться от удивления. Первым был небольшой тигель, сделанный из какого-то полупрозрачного материала, напоминающего нефрит. Его поверхность была покрыта тончайшими узорами, которые, казалось, двигались, когда на них падал свет. Я сразу узнал в нем легендарный тигель лазурного потока, о котором читал в древних фолиантах. Это был редчайший артефакт, способный усиливать эффект алхимических процессов, связанный с водной ЦИ. Предмет был одноразовым, так как отдавал всю заключенную в себе энергию в пилюлю. Это немного упрощало создание таблетки легендарного ранга, но несло огромные затраты. Кроме того, такой тигель увеличивал шанс на успех. Ингредиенты легендарных пилюль редкие и очень труднодоступные, так что не хотелось бы потерять их из-за одной единственной ошибки. Улыбка невольно появилась на моем лице. Я понимал, что просьба непростая, но в вопросах торговли финн был словно демон в преисподней, на своем месте. Так что он справился отлично. Рядом с тигелем лежало несколько других предметов. Изящный серебряный пестик с рукоятью в форме дракона. Набор кристаллических пробирок, светящихся мягким голубым светом. И маленькая шкатулка, украшенная жемчугом и кораллами. «Вот», — сказал Финн, протягивая мне эти сокровища, — «тигель лазурного потока, как ты и просил. Чертовски дорогая штука, скажу я тебе. Но твои победы с лихвой покрыли его стоимость. Да еще и осталось немало, ведь я выжимал максимум из предоставленной возможности». Я бережно принял артефакты, чувствуя, как от них исходит мощная духовная энергия. «Финн, ты превзошел сам себя». Честно признаться, когда я просил тебя достать его, я и не думал, что ты сможешь. Все же реликвии великих сект это не то, что можно купить просто так даже за большие деньги. О, у меня свои связи! горделиво выпятил грудь Финн. Что-что, охвалиться он любил. Пришлось поторговаться, конечно, но разве мог я подвести своего друга? Кстати, он понизил голос. «Я полагаю, ты хочешь поставить и на следующие бои?» «Да, сделай ставку. Я собираюсь дойти до конца. По крайней мере, с этими ингредиентами есть шанс победить мою следующую противницу». Фин оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что нас могут подслушать, и прошептал. «Джин, я догадываюсь, зачем тебе все это. Ты собираешься создать особую пилюлю, верно?» Я медленно кивнул, отчего Финн довольно расправил плечи. «Я не зря считаюсь лучшим торговцем на этом турнире. У меня глаз наметан на такие вещи. Кстати, я разговаривал с одним уважаемым алхимиком. Он сказал, что если ты создашь легендарную пилюлю, ее стоит зарегистрировать. Просто по факту создания и ее оценки». «Это даст тебе множество привилегий в гильдии алхимиков!» Я задумался на мгновение. Идея была заманчивой, но... «У меня нет на это времени, Финн. Турнир в самом разгаре и каждая минута на счету. Я поглощу ее, как только сделаю. Мне некогда бегать до филиала гильдии и возиться с бумагами, а то иначе не хватит времени на ее правильное освоение». «Я так и думал», — понимающий кивнул Финн. «Но у меня есть идея. Я могу найти того алхимика, что помог мне недавно. Он же скупил тогда на аукционе все наши пилюли. Попрошу его прийти к тебе, когда закончишь пилюлю. Он сможет засвидетельствовать ее создание, и тебе не придется тратить время на формальности. Думаю, его полномочия для этого будет достаточно». «Хм, ты прав. Это неплохая идея». «Думаю, старейшине Шумару можно доверять». Он показал свою честность тогда на экзамене. «Пригласи его ближе к полуночи. Думаю, я успею как раз к этому моменту». Фин кивнул и, попрощавшись, поспешил обратно на арену продолжать торговлю. Я же направился в свою комнату в павильоне для отдыха, чувствуя, как предвкушение наполняет меня энергией. Войдя в комнату, я закрыл за собой дверь и глубоко выдохнул. Пространство вокруг меня было наполнено тишиной, которая казалась почти осязаемой после шума арены и лазарета. Мягкий свет, проникающий через окно, создавал причудливые тени на стенах, придавая комнате таинственный вид. Я медленно подошел к столу, стоящему у дальней стены. На его поверхности уже были разложены различные алхимические инструменты и ингредиенты, которые я собирал долгое время. Среди них выделялись листья туманной ивы, Их серебристо-зеленые края слабо мерцали в полумраке комнаты, и корень иниистого женьшеня, покрытый тончайшим слоем кристаллического инея. Достав из пространственного кармана артефакты, переданные финнам, я аккуратно разложил их на столе. Тигель лазурного потока занял центральное место, его полупрозрачные стенки, казалось, пульсировали в такт моему сердцебиению. Глубоко вздохнув, я открыл фолиант Иналы, который уже столько раз выручал меня в сложных ситуациях. Его страницы, испещренные древними символами и алхимическими формулами, словно оживали под моим взглядом. «Время начинать», — подумал я, чувствуя, как волнение и решимость наполняют мое сердце. Первым делом я наполнил тигель лазурного потока чистейшей водой из горного источника, которую специально хранил для этого момента. Вода мягко заструилась по стенкам тигля, и мне показалось, что я слышу тихий шепот водопада. Затем я начал добавлять ингредиенты, строго следуя указаниям в фолианте. Листья туманной ивы я измельчил серебряным пестиком, превращая их в тончайший порошок, который, падая в воду, создавал причудливые узоры на поверхности. Корень инистого женьшеня я разрезал на семь равных частей, каждую из которых опустил в тигель с интервалом в семь вдохов. Процесс создания пилюли был невероятно сложным и требовал полной концентрации. Я чувствовал, как капли пота стекают по моему лбу, когда я пытался поддерживать идеальный баланс между температурой моего алхимического пламени и водной ЦИ. Несколько раз я был на грани провала. В один момент, когда я добавлял пыльцу лунного лотоса, вода в тигле начала бурлить и пениться, грозя выплеснуться и уничтожить все мои усилия. Мне пришлось использовать всю свою духовную энергию, чтобы успокоить бушующую смесь. В другой раз, когда я пытался влить эссенцию грозового облака, молнии начали плясать на поверхности воды, создавая миниатюрную бурю в тигле. Я чуть не отдернул руку от неожиданности, но вовремя вспомнил, что любое резкое движение может нарушить весь процесс. Шли часы, а я продолжал работать, не замечая времени». Мой разум был полностью сосредоточен на процессе создания пилюли. Я чувствовал, как моя духовная энергия смешивается с энергией ингредиентов, создавая нечто новое и невероятно мощное. Наконец, спустя пять часов непрерывной работы, я почувствовал, что процесс подходит к завершению. Вода в Тигле начала светиться мягким голубым светом, а в воздухе появился тонкий аромат, напоминающий свежесть горного ручья и мощь океанских глубин одновременно. С трепетом я наблюдал, как в центре тигря начала формироваться небольшая сфера, переливающаяся всеми оттенками синего. Она медленно поднималась на поверхность, становясь все более плотной и осязаемой, в то время как тигр становился более прозрачным. Когда сфера достигла поверхности воды, я осторожно протянул руку и подхватил ее. К моему удивлению, она была твердой и прохладной на ощупь, несмотря на то, что только что сформировалась из жидкости. Тигель же полностью растворился, отдав всю свою энергию моему творению. Создана пилюля океанических глубин. Ранг легендарный. Пилюля многократно повышает совместимость с водной ци. Дополнительные свойства индивидуальные и зависят от поглощения. Чувство гордости и удовлетворения наполнило меня, когда я осознал, что мне удалось создать нечто поистине уникальное. Только сейчас я заметил, что за окном глубокая ночь, а значит, я просидел над этим не менее шести часов и даже практически не обращался к безоблачному небу, за исключением редких случаев, когда нужны были точные пропорции. Тут эта техника не артачилась, и все мне исправно подсказывала. В этот момент тишину комнаты нарушил мягкий стук в дверь. Я вздрогнул от неожиданности, но быстро вспомнил о том, что жду гостя. Осторожно, положив пилюлю на мягкую ткань, я подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял пожилой мужчина с длинной седой бородой и проницательными глазами. Я сразу узнал в нем старейшину Шумара, того самого алхимика, который благоволил мне на экзамене в гильдию алхимиков и на аукционе. «Доброй ночи, молодой мастер Джин, произнес он с легкой улыбкой. «Я слышал, у тебя есть нечто интересное для меня». Я кивнул и пригласил старейшину Шумара войти в комнату. Когда он переступил порог, я почувствовал, как воздух вокруг нас слегка завибрировал от его духовной энергии. «Старейшина Шумар», — начал я, слегка поклонившись, — «благодарю вас за то, что пришли в столь поздний час. Я бы хотел попросить вас засвидетельствовать пилюлю, которую мне удалось создать». «Увы, турнир не дает мне покинуть турнирную зону». Глаза Шумара загорелись интересом, и он улыбнулся. «Молодой мастер-джин, для меня большая честь быть здесь. Я с радостью засвидетельствую ваше творение». Он подошел ближе к столу, где лежала пилюля, и продолжил. «Знаешь ли ты, что создание легендарной пилюли открывает перед алхимиком множество дверей?» Теперь ты можешь рассчитывать на доступ к редким рецептам и ингредиентам в гильдии алхимиков, а также скидки на них. А если в будущем ты создашь экземпляр для гильдии, тебя ждет весьма щедрое вознаграждение. Конечно же, ты получишь также признание и сможешь подать заявку, чтобы стать старшим алхимиком. Десять же разных легендарных пилюль позволят тебе подать заявку на становление старшиной гильдии. Я кивнул. На самом деле, подобное было для меня не совсем важно. Шумар достал из своего рукава небольшой шелковый платочек и бережно взял им пилюлю. Затем он извлек из внутреннего кармана своей мантии странные очки со множеством линз разного размера и надел их. Когда Шумар поднес пилюлю ближе к глазам, я услышал, как он резко втянул воздух. Его руки слегка задрожали, и он посмотрел на меня с неверием. «Юноша, неужели это сделал ты?» Я молча кивнул, не понимая причины его удивления. «Конечно, это была качественная легендарная пилюля, но с опытом этого человека, думаю, он видел не одну такую». Шумар снова перевел взгляд на пилюлю, и я увидел, как по его щеке скатилась одинокая слеза. — За всю свою долгую жизнь, — прошептал он, голос его дрожал от эмоций, — я не видел ничего прекраснее. Эта пилюля, она совершенно, очень достойна. Старейшина Шумар, держа платок с пилюлей обеими руками так, словно это было самым драгоценным сокровищем, положил пилюлю обратно на стол и снял очки. Его глаза блестели от слез, когда он повернулся ко мне. «Молодой мастер Джин, ты создал нечто поистине удивительное. Эта пилюля не просто легендарная, она... она выходит за рамки всего, что я когда-либо видел». Я стоял, потрясенный его реакцией, не зная, что сказать. Неужели мои навыки в алхимии, пока я как ненормальный создавал штабелями пилюли для наставника Вэя, поднялись настолько? Конечно, я создал множество разных пилюль по его рецептам и настолько поднаторел в этом, что практически перестал обращать внимание на подсказки своей техники. Но если, например, возвышение и рост можно было буквально ощутить, то в алхимии это было труднее. «Возможно, мне просто не хватало опыта и наглядности. Я не видел других пилюль, поэтому и не мог нормально оценить свои». Шумар глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Он достал несколько бумаг и грифель, после чего начал спешно что-то записывать. «Я с гордостью засвидетельствую создание этой пилюли, и я уверен, что очень скоро о твоем таланте узнает весь мир алхимии». С этими словами он достал официальную печать гильдии алхимиков и приложил ее к свитку. «И небольшой совет. Погрузитесь в воду, когда будете поглощать ее. Полагаю, вы хотите сделать это за оставшуюся ночь. Если твое тело будет в воде, особенно с добавлением морской соли, то это ускорит и облегчит усвоение пилюли. Все, больше не смею занимать твое время». Перед тем, как алхимик ушел, я успел низко поклониться. Благодарю его за проявленное внимание и оказанную услугу, старший, а также за наставление. Шумар широко улыбнулся и, коротко кивнув, вышел из комнаты. Я же принялся подготавливать бочку с водой, чтобы поглотить пилюлю океанических глубин.